Глава 7. К лету 2014 года из всех гаратов в Балтиморе остались Лили и Эдди. Не под одной крышей, разумеется. Лили так и жила в своем старом доме в Сидеркрофт, хотя морис скончался от рака прошлой зимой. А Эдди купил дом в Хембдоне, и все семейство сочло это забавным в свете того факта, что Робин и Мерси именно из Хэмбдона сбежали 60 лет назад. Ныне, однако, этот район считался хипстерским. Жителям порой приходилось оставлять машины за несколько кварталов от дома, потому что улицы забиты чужаками, приезжающими пообедать в стильных ресторанах и пройтись по модным ювелирным салонам. Робин и Мёрси уже умерли. Робин меньше, чем через год после Мёрси, как будто не видел смысла жить без неё. А Элис с Кевином переехали во Флориду, где Кевин мог круглый год играть в гольф, а Элис — инспектировать курсы в местном колледже. Лили теоретически тоже вышла на пенсию, но, как прежде, ее отец норовила время от времени заглянуть в магазин, исключительно чтобы держать руку на пульсе, как она говорила. Эдди всегда был ей рад, сообщал новости о ее любимых давних клиентах и знакомил с новыми линейками продуктов. «Беде», — фыркала она, — «только этого не хватало». Кто тут в Балтиморе вообще знает, что такое беде? Эдди еще подростком начал работать в Веллингтоне. Из всех внуков Робина он единственный унаследовал страсть деда к инструментам, его интерес к тому, как работают разные механизмы, и как бы придумать, чтобы они работали лучше. И правильно, что он взял на себя управление семейным бизнесом. Сначала шли разговоры насчет того, чтобы Эдди пошел работать в отцовскую фирму, но парень не проявлял ни малейшего энтузиазма, Строительство торговых центров и загородной недвижимости — такое не для него. Впрочем, разговоры эти вел исключительно Кевин, не Эдди. Однако за пределами семейного магазина Лили с Эдди почти не пересекались. У нее были свои друзья, у него свои. Каждый из них жил собственной отдельной жизнью. Поэтому Эдди несколько удивился, когда однажды воскресным утром она позвонила ему домой и пригласила на обед. «Пообедать?» — спросил он. «В смысле, сегодня?» «Я понимаю, что надо было предупредить заранее», сказала Лили. «Но я как раз пакую вещи, и пока еще не позвонила в армию спасения, хочу предложить тебе глянуть, не пригодится ли тебе что-нибудь отсюда». «Почему ты пакуешь вещи?» «Переезжаю в Эшвилл, в Северную Каролину, помочь сирене с малышом». «Да ты что, переезжаешь навсегда?» «Именно. Продаешь дом, собираешься купить новый». «Да нет, новый покупать не собираюсь. Ни к чему. У Сирены с Джеффом есть отдельная квартира на третьем этаже». Эдди растерялся. Новость застала его врасплох. Он стоял, сжимая в руке телефонную трубку и невидящим взглядом уставившись на стеной календарь. В пальцах левой руки повис секатор. «Сирена просто в истерике», — говорила Лили, и голос у нее почему-то был довольный. Она так рыдала, когда позвонила, что я не могла разобрать, что она говорит. Но в итоге выяснилось, что, оказывается, материнство дается ей гораздо труднее, чем она рассчитывала. «А, ну да, наверное. А сколько ребенку? «Четыре с половиной недели». Он не помнил, как зовут ребенка, и даже какого он пола, если на чистоту. Избегая местоимений, Эдди спросил. «Возможно, это обычные детские колики или типа того?» «И что? Это же сирена рыдает, а не малыш Питер». «Питер, ясно». «Я хотел сказать, — уточнил Эдди, — может, сейчас просто трудный момент, и скоро все наладится? Она возьмет себя в руки, и тебе вовсе не нужно переезжать насовсем?» «Ну, конечно, это просто трудный момент. Она быстро приноровится, я знаю сирену. Поэтому мне нужно действовать мигом, раз-раз, пока она не сообразила, что не так уж сильно во мне нуждается» эдди захохотал что смешного я бы советовал тебе не выставлять пока дом на продажу сказал он поздно я уже предложила его дот из группы голдман бывшей фирме Мориса. вон оно что так ты придешь на обед или как да конечно с удовольствием он решил что возьмет несколько безделушек чисто из вежливости а потом возвратит их когда Лилия вернется потому что она непременно вернется. Он был уверен. «Сирена окажется более чем адекватной в трудностях материнства. А Лили навсегда девушка из Балтимора, до мозга костей. Она там ошалеет в этом Эшвиле». Они договорились, в какое время ему удобнее пообедать. Час дня, а значит, он будет страшно голоден, потому что встает в 6. Эдди повесил трубку и пошел во двор закончить подрезанием кустов. Клод все еще сидел за столом в патио, пил кофе и читал воскресную газету. Он не любил ни вставать рано, ни возиться в саду. Это сразу понятно. Достаточно на него взглянуть. Уютный, пухлый, сутулый, неопрятная косматая борода и заляпанные очки. Завидев Эдди, он вопросительно приподнял бровь, и Эдди пояснил. «Это моя тетушка Лили». «Как она поживает?» спросил Клод. «Говорит, что переезжает. Перебирается в Эшвилл помочь с внуком» и хочет, чтобы я зашел к ней на обед, а она покажет мне всякое барахло, которое она оставляет. Вдруг мне что-нибудь пригодится». «Когда? Сегодня?» «Угу. Тогда глянь, не найдется ли у нее старых настольных ламп?» Клод вечно жаловался, что ему негде читать, света не хватает. «Посмотрю», — пообещал Эдди, «но готов спорить на что угодно. Не пройдет и года, как она вернется и будет искать, куда они подевались». Клод фыркнул. У него не было никаких оснований ставить на те или иные поступки тётушки Лили, он же с ней никогда в жизни не встречался. Клод был гораздо более откровенен, чем Эдди. Он представил Эдди своим родителям много лет назад, и с тех пор они регулярно встречались по воскресеньям за ужином. Но семейство Эдди никогда не видела Клода. Вообще-то они даже не знали о его существовании. К счастью, Клод был из тех редких людей, кто принимает слабости и промахи любимых, философски пожимая плечами и не произнося ни слова. И когда сейчас Эдди сказал «Прости, что смоюсь на время обеда», Клод лишь кивнул «Да все нормально» и вернулся к своей газете. А Эдди, чуть помедлив, вновь занялся обрезкой Нандины. «Ты считаешь, я поступаю опрометчиво?» встретила его Лили на пороге. Он даже войти еще не успел. «Думаешь, я пожалею, что продаю дом? Но нет, Эдди, поверь, я знаю, что делаю». Он принес с собой бутылку вина и приоделся как для выхода в люди, насколько вообще способен был принарядиться. Хотя внешне Эдди был похож на отца, но давным-давно сменил щегальской стиль Кевина на более подходящий своему месту работы — футболки и мешковатые штаны. Однако сегодня футболка была с воротником и пуговками спереди, а штаны свежевыстиранные. Лили же, напротив, оделась как для тяжелой работы. Вытертые джинсы, майка-алкоголичка, открывавшая увядшие руки, седые волосы небрежно стянуты в хвост простой резинкой, лишь бы не мешались. «Вино», — обрадовалась она, — «как мило. Но не позволяй мне увлекаться, нам еще предстоит таскать много чего». И продолжила говорить, ведя его через гостиную. «Ты хоть отчасти представляешь, каково это быть матерью сирены?» Она же всегда была такая рассудительная, такая правильная, прям как твоя мать, прости. И сначала я думала, что с появлением ребенка ничего не изменится. Я ездила к ним на рождение, и сирена была вся такая сияющая, прямо Мадонна, и такая м -м, благостная. Но это пока Питер только родился и все время спал. Через пару недель, когда я уже вернулась домой, а малыш обрел индивидуальность, она и начала звонить». Гостиная Лили выглядела как обычно, мебель по-прежнему на своих местах, на полу все тот же ковер. Навойдя войдя в столовую, Эдди увидел, что весь стол заставлен тарелками, бокалами и безделушками. Обед был накрыт на кухне, поджаренные сэндвичи с сыром на двух тарелках, а рядом простые бумажные салфетки. «Принесёшь бокалы из столовой?» — попросила Лили и продолжила ему вслед, повысив голос. «И вот...» В перерывах между рыданиями, когда хоть что-то можно разобрать из ее слов, она рассказывает, что весь день, пока возится с ребенком, ее мучает некое чувство, будто она должна что-то сделать. «Но что именно?» — спрашивает она себя. «Я же знаю, было что-то важное». А потом часов в пять уже выясняется. «О, я вспомнила, я должна причесаться». Сочувственно хохотнув, Эдди поставил винные бокалы на кухонный стол. И я ей говорю, спокойно так говорю, «Солнышко, это не навсегда. Ты просто пока еще не приспособилась», — говорю. «Ты же всегда была такая организованная». «А где же Джефф? Где ее муж?» — удивился Эдди. «Она говорит от него никакого толку. Хуже, чем бесполезен. Говорит, он боится младенцев. Вот что бывает, когда выходишь замуж за чокнутого учёного». Эдди еще раз усмехнулся, отодвинул стул и сел. «Вот я и думаю, что в кои-то веки настал мой час», — сказала Лили, усаживаясь напротив. «Когда еще я смогу прийти на подмогу и взять инициативу в свои руки? эге Всю свою жизнь Эдди слушал, как его мать рассуждает, насколько взбалмошна и безалаберна ее сестрица. Но сейчас он впервые лично столкнулся с этим. Возможно, Моррис был сдерживающим фактором. Лицо Лили восторженно застыло, глаза словно излучали свет — «Лили спешит на помощь!» – издала она гортанный клич. «Давай смотреть правде в глаза. С другими внуками у меня никогда такого шанса не будет. Женушка Робби – это мадам-всезнайка. И вдобавок они живут на восточном побережье, рядом с ее родственниками. Да знаешь, все, что люди говорят про невесток – чистая правда». Эдди понятия не имел, что люди говорят про невесток. У его матери были только зятья – мужья малышки Робби и Кэндл, и они жили в разных концах страны. Но он сказал, «Да, я понимаю, почему ты стремишься помочь. И знаю, что сирена будет тебе рада. Но все же, ты уверена, что надо прямо сейчас избавляться от дома? Может, пока не станешь выставлять его на продажу?» «Ну уж нет», — Лили сделала щедрый глоток вина и решительно поставила бокал. «У меня будет милая квартирка на третьем этаже» которую мне даже не нужно будет обставлять, потому что она уже полна изящного антиквариата, доставшегося от Джеффовой родни. А, кстати, может, ты захочешь купить мой дом? Прикинь, тут полный комплект, все есть». Эдди улыбнулся. «Спасибо, конечно». Он тут же представил реакцию Клода на предложение переехать в Сидоркрофт. У Лилии в самом деле имелись отличные сервизы. Цельные, неразрозненные предметы, как у Эдди а ещё две настоящие чугунные сковородки, пригодные для сильного жара, и мультиварка такого размера, что можно целую армию накормить. Всякий раз, как Эдди отмечал наличие чего-нибудь стоящего, вовсе не утверждая, что он это заберет, Лили издавала победный клич и тянулась за картонной коробкой. У нее их была заготовлена целая стопка, как у профессиональных специалистов по переездам. Все сложены в углу столовой, рядом с и газет. Каждый фарфоровый предмет следовало завернуть в газетный лист, поэтому коробка быстро заполнялась, и им приходилось брать следующую. «Погоди-ка», — взмолился в какой-то момент Эдди, — «позволь тебе напомнить, что у меня малогабаритный автомобиль». «И что? Можешь съездить несколько раз». От мебели Эдди отказался. «У меня и так все заставлено», — сказал он, «тем, что мама с папой мне отдали, когда переехали. О, А у тебя есть лишние настольные лампы? Ха, есть ли у меня лампы? Конечно же, есть. Пойдем со мной, мальчик мой, и потащил его в гостиную, где одна лампа, торшер, идеально подходила для чтения, хотя две другие оказались более декоративными. Вот тут-то Эдди и обратил внимание на глубокое кресло. Я его помню, это дедушкина. Точно! А еще раньше дедушки Веллингтона, сказала Лили. Она нежно погладила спинку. Чуть заметный изгиб потертой коричневой кожи. Настоящая фамильная реликвия. Оно тебе непременно нужно, точно говорю. Но, может, его захочет кто-то из твоих детей. Тот же Робби. Он ведь теперь тоже папа. Робби. Его женушка тут же закатит скандал. Она помешана на этом металл и стекло стиле А у Сирены я уже спросила. И она сказала, умоляю, не привози, пожалуйста, никаких реликвий. Эдди уселся в кресло, откинул назад голову. «Ну да, вполне удобно». Но он думал о том, что удобно здесь будет не ему, а Клоду. Представил, как умиротворенно Клод сидит в этом кресле по вечерам. Свет торшера падает на листы контрольных, которые он проверяет. Морис ворчал, что это кресло действует лучше любого снотворного, вздохнула Лили, поглаживая обивку. «Устроится, бывало, после ужина, и, упс, уже храпит». «Кажется, я видел, как он спит здесь», — в полголоса проговорил Эдди. «Может, и видел. Мой милый, дорогой Морис. Знаешь, иногда я представляю, как он вдруг возвращается, как входит в дверь весь такой робкий и застенчивый, и хочет меня беспокоить. А я говорю, милый, мне столько всего нужно тебе рассказать. Вот об этом я больше всего жалею, сколько всего он пропустил, хотя его совсем недолго нет с нами». Робби стал настоящим журналистом, представляешь, сказала бы я. А Сирена назвала малыша Питер Морис Хайс. А Джоан и Мел из дома напротив развелись, вот уж о ком никогда бы не подумала. Возможно, он знает обо всем. На самом деле Эдди так не считал, но вроде так принято утешать людей, которые потеряли близких. Однако у Лили было свое мнение на этот счет. А я искренне надеюсь, что он ничего не знает заявила она, потому что трудно представить худшую пытку, чем смотреть с небес, как твои родные страдают без тебя». «Ты права», — согласился Эдди. «Так ты берешь кресло?» «Ну...» — он встал, задумчиво оглядел кресло еще раз. «Не понимаю, как его перевести». «Я помогу. Погрузим его в мой хэтчбек, и я отвезу к тебе домой». И продолжила, вероятно полагая, что окончательно сломила его сопротивление. «Альбомы ты тоже возьмешь. «Какие еще альбомы?» «Семейные фотоальбомы». «О, нет, благодарю. Я не любитель таких сувениров». «Чёрт возьми, мои детки тоже не хотят. Я уже спрашивала». «Может, кто-то из моих сестер? «Спрошу», — с сомнением проговорила Лили. «А если нет, отправлю их Дэвиду». «Дэвиду?» «Просто напомнить, что у него есть семья», — печально усмехнулась Лили. «Да, так я и сделаю». «Упакую и отправлю по почте Дэвиду. А он пускай распорядится ими, как пожелает. Наверное, сразу и распорядится, прямиком в мусорную корзину. За что он нас так не любит?» Эдди пожал плечами. Он настолько часто слышал эту фразу, что перестал реагировать. «Прикинь», — продолжала Лили, — «ведь окажется, что дело в какой-нибудь ерунде. Типа «мне всегда доставался самый маленький кусочек пирога» или Меня заставляли каждую неделю косить газон, а сестер никогда. В смысле, ничего серьезного. Никаких там над ним издевались, или запирали в подвале, или еще что. Ну, может, мы ему просто не нравимся, сказал Эдди. Никогда не задумывалась. Не нравимся? ошеломленно застыла Лили. Так ты серьезно насчет хэтчбека? вывела ее из ступора Эдди. Не хочу доставлять тебе хлопот, но. совершенно серьезно. Лили деловито вытерла ладони от джинса и ухватилась за край кресла. «Я не имел в виду немедленно». «А когда? Потом у меня будет еще меньше времени». Эдди уступил и наклонился, хватаясь за другой край. Он понимал, что не следует писать смс за рулем. Прикидывал, не остановиться ли на минутку. «Везу домой тетушку, хотел предупредить». «Всего-то и нужно написать». Но Лили могла обогнать и добраться раньше, чем он. Поэтому Эдди решил просто ехать домой. Если Клод увидит, как они подъезжают, он догадается. А если услышит, что они вошли в дом, надо просто говорить нарочито-громко, то сообразит, что нужно скрыться из виду. Нет проблем. Но захочет ли он скрыться? Иногда Эдди задумывался, а понимает ли Клод, в каком положении находится он, Эдди? Клоду хорошо, его родители всегда принимали его таким, какой он есть. И вообще он знал, какой он, в этом тоже большая разница. А сам Эдди? Эдди и представления не имел ни о чем таком вплоть до восьмого класса. А в восьмом классе он влюбился в Карен Смол, самую популярную девочку в школе, и в силу этого абсолютно недосягаемую, как он сейчас понимал, ни малейшей угрозы взаимности. Но Карен встречалась с Джемом Баффордом, И Эдди принялся изучать Джема Баффорда, чтобы понять, что же в нем такого особенного. Он вдруг заметил его кривую улыбку, чудной вихор, вечно торчащий на макушке, привычку сжимать в зубах стержень авторучки, как незажжённую сигарету. И в конце концов... «Погоди-ка», — сказал себе Эдди, — «я что, влюблен в Джема?» Он свернул на свою улицу. Каким-то чудом прямо напротив дома нашлось свободное парковочное место. Эдди остановился рядом с ним и посмотрел в зеркало заднего вида. Над грудой коробок, заваливших заднее сиденье, он разглядел, как медленно подъехала Тойота Лили. Он вышел. Лили опустила стекло и выжидательно смотрела на Эдди. «Ты занимай это место», — предложил он, — «а я поищу подальше впереди». «Ладно». Но впереди ничего не нашлось, ни в их квартале, ни в следующем — Пришлось свернуть в переулок и припарковаться криво и слишком далеко от бордюра, потому что Эдди спешил вернуться к своему дому. Лили уже так долго его дожидалась, что он даже не стал возиться и вытаскивать пару коробок, чтобы заодно прихватить с собой. Но Лили не ждала в машине. Водительское место оказалось пусто, и, заглянув через заднее стекло в салон, он обнаружил, что кресла тоже нет, а дверь в дом открыта. Эдди взлетел на крыльцо, перепрыгивая через ступеньку, на ходу выкрикнув «Привет!». Лилия оказалась в гостиной. Она чуть двигала кресло, пару дюймов влево, пару вправо, пристраивая в углу. А Клод оттаскивал в сторону кресло-качалку, которая стояла там раньше. «О, привет, Клод, как поживаешь?» «Что скажешь?» — спросила Лили, выпрямляясь и отряхивая ладони. «Здесь подойдет?» «Конечно, отлично!» Тетя Лили, это Клод Эверс. Клод, это...» «Да мы уже закадычные друзья», — улыбнулась Лили. «Мы на пару втащили это кресло на крыльцо», — обернулась к Клоду. «Ты весь в пылище. Да уж, сразу видать, какая из меня хозяйка». И рассмеялась. «Это скорее от кресла качалки», — возразил Клод, печально разглядывая свою футболку. «Прости, что так задержался», — сказал Эдди. «Да все нормально», — успокоила Лили. Подхватила свою сумочку, чмокнула его в щеку. «Ладно, дружочек, я побежала. Позвоню тебе попрощаться перед отъездом. Через неделю, не раньше». «А, хорошо. Спасибо еще раз, тетя Лили. И за обед, да». «На здоровье. Спасибо тебе за отличное вино». Помахала Клоду. «Пока, Клод». «Пока, Лили. Рад был познакомиться». Эдди прошел к выходу и стоял, провожая взглядом машину Лили. Потом вернулся в гостиную. «Что произошло?» — спросил он Клода. «В каком смысле что произошло?» — удивился тот. Он как раз тащил кресло-качалку в сторону лестницы. «Как получилось, что вы с ней столкнулись?» «Она же тебе сама рассказала. Я выглянул в окно. Вижу, женщина пытается вытащить из машины вот это здоровенное кресло. Что я должен был делать? Ты же не думаешь, что я мог позволить ей биться с этой махиной в одиночку?» «Но это просто очевидно», — сказал Эдди. «Что именно?» Ты должен был, по меньшей мере, заподозрить, кто она такая, а ты из кожи вон лезешь, чтобы тебя заметили. «Пожалуй, можно поставить кресло-качалку в гостевой комнате», задумчиво предложил Клод. «И как ты объяснил ей свое присутствие?» не унимался Эдди. Клод оставил кресло-качалку в покое, повернулся к Эдди. «А почему я должен был объяснять свое присутствие?» У Эдди слов не нашлось от возмущения, он лишь беспомощно воздел руки. Повисло молчание. А потом Клод улыбнулся и сказал, «Малыш, да она все знает». Эдди растерянно уронил руки. «И всегда знала», — добавил Клод. И спокойно поволок кресла из комнаты. Добравшись до лестницы, подхватил его двумя руками и потащил наверх. Смысл сказанного вдруг начал медленно проявляться, раскрываться. Румянец заливал лицо Эдди. Ну, конечно, она знала. Теперь он это ясно видел. И знала не только Лили, потому что вот он, мужик, которому 41, и никто из родных ни разу в жизни не спросил, есть ли у него девушка. Ни на одной из свадеб никто не сказал весело «Ты следующий, Эдди?». И он припоминал теперь, как много лет назад его кузен, малыш Робби, когда они как-то раз смотрели вместе телевизор, резко переключил канал, когда некто на экране назвал кого-то педиком можно было бы подумать, что это осознание принесло облегчение. Да, отчасти. Эдди ощутил прилив огромной любви к своей семье, которую он явно недооценивал. Он-то думал, что, храня свою тайну, проявляет милосердие, что защищает их от информации, которая может ранить. Но сейчас понимал, что, скрывая правду, причинял гораздо больше боли, и что милосердно по отношению к нему были как раз они. Он стоял почти в трансе, невидящим взором уставясь на лестницу, всей душой горюя о времени, потерянном так бездарно.